Глава 10. О состоянии Древней России В самый первый век бытия своего Россия превосходила обширностью едва ли не все тогдашние государства европейские. Завоевания Олеговы, Святославовы, Владимировы распространили ее владения от Новгорода и Киева к западу до моря Бальтийского, Двины, Буга и гор Карпатских а к югу до порогов Днепровских и Кемерийского Воспора. К северу и востоку граничила она с Финляндией и с Чудскими народами, обитателями нынешних губерний Архангельской, Вологодской, Вятской, также с Мордвою и с Казанскими болгарами. За к морю Каспийскому жили хвалисы, их единоверцы и единоплеменники, почему сие море называлось тогда хвалынским или хвалисским слова новгородцев и союзных с ними народов переданные нам летописцам хотим князя да владеет и правит нами по закону были основанием первого устава государственного в россии, то есть монархического. но князья привели с собой многих независимых варягов, которые считали их более своими товарищами, нежели государями, и шли в россию властвовать, а не повиноваться. Все были первыми чиновниками, знаменитейшими воинами и гражданами, составляли отборную дружину и Верховный Совет, с коим государь делился властью. Мы видели, что послы российские заключали договор с Грецией от имени князя и бояр его, что Игорь не мог один утвердить союза с императором и что вся дружина княжеская должна была вместе с ним присягать на священном холме. Самый народ славянский, хотя и покорился князьям, но сохранил некоторые обыкновения вольности и в делах важных или в опасностях государственных сходился на общий совет. Белогородцы, теснимые печенегами, рассуждали на вечи, что им делать. Сие народные собрания были древним обыкновением в городах российских. Доказывали участие граждан в правлении и могли давать им смелость, неизвестную в державах строгого, неограниченного единовластия. Так новогородцы объявили Святославу, что они требуют от него сына в правители, или в случае отказа изберут себе особенного князя. На войне права государя были ограничены корыстолюбием воинов. Он мог брать себе только часть добычи, уступая им прочее. Так Олег Игорь взяли дань с греков на каждого из своих ратников. Самые родственники убитых имели в ней долю. Желая один воспользоваться грабежом в земле Древлянской, Игорь удалил от себя войско. Следственно не только добычу счастливой битвы, но и данию, собираемую с народов, уже подвластных России, князья делились с воинами. Впрочем, вся земля русская была, так сказать, законную собственностью великих князей. Они могли кому хотели раздавать города и волости. Так многие варяги получили уделы от Рюрика. Так супруга Игорева владела выше городом, а Рогволод, по словам летописи, княжил в Полоцке. Варяги на условиях поместной системы владения городами имели титла князей. О сихто многих князьях российских упоминается в Олеговом договоре с греческим императором. Дети их, заслужив милость государя, могли получать те же уделы. Бояре Владимировы назвали Полоцк, где княжил отец Рогнедин, ее наследственным достоянием или отчиною. Но великий князь, как государь, располагал семичастными княжествами. Владимир отдал детям своим Ростов, Муром и другие области, бывшие со времен Рюриковых уделами вельмож-норманских. Другие города и волости непосредственно зависели от великого князя. Он управлял ими через своих посадников или наместников. Образ всего внутреннего правления ответствовал простоте тогдашних нравов. Одни люди были чиновниками воинскими и гражданскими. Государь советовался о земских учреждениях с храброю дружиною. Ему принадлежала верховная законодательная и судебная власть. Владимир по воле своей отменил и снова уставил смертную казнь. Нестор упоминает еще о градских старейшинах, которые летами, разумом и честью, заслужив доверенность, могли быть судьями в делах народных. Во времена независимости российских славян гражданское правосудие имело основанием совесть и древние обычаи каждого племени в особенности. Но варяги принесли с собой общие гражданские законы в Россию, известные нам по договорам великих князей с греками и во всем согласны с древними законами скандинавскими. Например, и в тех, и в других было установлено, что родственник убиенного имел право лишить жизни убийцу, что гражданин мог умертвить вора, который не захотел бы добровольно отдаться ему в руки, что за каждый удар мечом, копьем или другим орудием надлежало платить денежную пеню. Сии первые законы нашего Отечества еще древнейшие Ярославовых, делают честь веку и народному характеру, будучи основанные на доверенности клятвам, следственно к совести людей и на справедливости. Так виновный был увольняем от пени, ежели он утверждал клятвенно, что не имеет способа заплатить ее. Так хищник наказывался соразмерно с виною и платил вдвое и втрое за всякое похищение – Так гражданин, мирными трудами нажив богатство, мог при кончине располагать им в пользу ближних и друзей своих. Трудно вообразить, чтобы одно словесное предание хранило сии уставы в народной памяти. Ежели не славяне, то, по крайней мере, варяги российские могли иметь в IX и X веке законы писанные, ибо в Древнем Отечестве их, в Скандинавии, Употребление рунических письмен было известно до времен христианства. Мы имеем еще древний так называемый Владимиров устав, по коему сообразно с греческими нома-канонами, отчуждены от мирского ведомства монахи и церковники, богадельни, гостиницы, дома странноприимства, лекари и все люди увечные. Дела их были подсудны одним епископом. Также и весы и мерила городские, распри и неверность супругов, браки незаконные, волшебство, отравы, идолопоклонство, непристойная брань, злодейство детей в отношении к отцу и матери, тяжбы родных, осквернение храмов, церковная тядьба, снятие одежды смертвеца и прочее и прочее. Нет сомнения, что духовенство российское в первые времена христианства решала не только церковные, но и многие гражданские дела, которые относились к совести и нравственным правилам новой веры. Так было во всей Европе. Нет сомнения, что означенные здесь суды могли принадлежать ему. Некоторые из он их и ныне остаются его правом. Но сей устав есть подложный, и вот доказательства. Так Владимир пишет, что патриарх Фотий дал ему первого митрополита Леона, а Фотий умер за девяносто лет до сего великого князя. Варяги, законодатели наших предков, были их наставниками и в искусстве войны. Россияне, предводимые своими князьями, сражались уже не толпами беспорядочными, как славяне древние, но с троем вокруг знамен своих и листягов, в сомкнутых рядах при звуке труп воинских, имели конницу, собственную и наемную, и сторожевые отряды, за коими целое войско оставалось в безопасности. Готовясь к битвам, они выходили на открытое поле заниматься воинскими играми, учились быстрому дружному нападению и согласным движениям, дающим победу. Носили для защиты своей тяжелые латы, обручи, высокие шлемы, мечи с обеих сторон острые, копья и стрелы были их оружием. Укрепляя города свои стенами, хотя деревянными, но неприступными для народов варварских, тогдашних соседей России, предки наши умели брать города чуждые и знали искусство осадных земляных работ. Окружали глубокими рвами не только крепости, но и полевые станы свои для безопасности. Подобно другим славянам, мужественные на суше, они заимствовали от варягов искусство мореплавания. И только один страшный огонь греческий мог спасти Царьград от флота Игорева. Для того великие князья всегда желали узнать тайный состав всего огня, но хитрые греки уверяли их, что ангел Небесный вручил он и императору Константину и что одни христиане могут им пользоваться. Тогдашние военные корабли российские были не что иное, как грибные, с помощью больших парусов весьма ходки и суда на которые садились от сорока до шестидесяти человек. О древнем чиноначалии и внутреннем образовании войска известно нам следующее. Князь был его главою на воде и суше. Под ним начальствовали воеводы, тысячные, сотники, десятские. Дружину первого составляли опытные витязи и бояре, которые хранили его жизнь и служили примером мужества для прочих. Мы знаем, сколь Владимир уважал и любил их. Дружина Игорева и по смерти князя носила на себе его имя. Под всем общим названием разумелись иногда и молодые отборные воины, отроки Гридни, которые служили при князе. Первые считались знаменития вторых. Главные воеводы имели также своих отроков, как свинельт воевода Игорев. Варяги до самых времен Ярославовых были в России особенным войском. Они и гридни, или мечники, брали из казны жалования, другие участвовали только в добыче. Народы, из коих составилось государство российское, и до пришествия варягов имели уже некоторую степень образования, ибо самые грубые древляне жили отчасти в городах. Самые вятичи и родимичи Варвары, по описанию Несторову, издревле занимались хлебопашенством. Вероятно, что они пользовались и выгодами торговли, как внутренней, так и внешней. Но мы не имеем никакого исторического об ней сведения. Первые известия о нашем древнем купечестве относятся уже ко времени варяжских князей. Договоры их с греками свидетельствуют, что в X веке, жило множество россиян в Цареграде, которые продавали там невольников и покупали всякие ткани. Звериная ловля и пчеловодство доставляли множество воску, меду и драгоценных мехов, бывших вместе с невольниками главным предметом их торговли. Константин Народный пишет, что в Хазарию и в Россию шли тогда из Цареграда пурпур, -пур, богатые одежды, сукна, софьян, перец. К сим товарам, по известию Нестора, можно прибавить вино и плоды. Ежегодное путешествие российских купцов в Грецию описывает Константин следующим образом. Суда их приходят Царьград из Новогорода, Смоленска, Любича, Чернигова и выше города. Подвластные россам славяне, кривичи, лучане и другие, зимой рубят лес на горах своих и строят лодки которые делаются из одного дерева. По вскрытии Днепра славяне приплывают в Киев и продают он и россиянам, которые делают уключены и весла из старых лодок. В апреле месяце собирается весь российский флот в городке Витичеве, откуда идет уже к порогам. Дошедшие до четвертого и самого опасного, то есть неясыте, купцы выгружают товары и ведут скованных невольников Около шести тысяч шагов берегом. Печенеги ожидают их обыкновенно за порогами близ так называемого Карарийского перевоза, где херсонцы, возвращаясь из России, переправляются через Днепр. Отразив всех разбойников и доплыв до острова Святого Григория, россияне приносят богам своим жертву благодарности и до самой реки Селины, которая есть рука в Дуная, не встречают уже никакой опасности. Но там, ежели ветром прибьет суда их к берегу, они снова должны сражаться с печенегами и, наконец, миновав Канопу, Константию, также устья болгарских рек Варны и Дицыны достигают Месимврии, первого греческого города. Сия торговля, без сомнения, весьма обогащала россиян, когда они для ее выгод отваживались на столько опасностей и трудов и когда она была предметом всякого их мирного договора с империей. Они ходили на судах не только в Болгарию, в Грецию, Хазарию или Тавриду, но, если верить Константину, и в самую отдаленную Сирию. Черное море, покрытое их кораблями, или, справедливее сказать, лодками, было названо русским. Но цареградские купцы едва ли ездили через пороги днепровские – Одни, кажется, херсонцы торговали в Киеве. Печенеги, всегдашние грабители нашего древнего отечества, имели с ним также и мирные торговые связи. Будучи народом кочующим и скотоводным, подобно нынешним киргизам и калмыкам, они продавали россиянам множество азиатских коней, овец и быков. Но Константин к всему известию прибавляет явную ложь, Сказывая, что в России не было прежде ни лошадей, ни скота рогатого Волжские болгары, по сказанию Эбон Гаукаля, арабского географа X века Доставили от нашкуры черных куниц или скифских соболей Но сами не ездили в Россию, будто бы для того, что в ней убивали всех иноземцев а торговли древних россиян с народами северными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 Вероятно, что они покупали сии богатые одежды и ткани в Цареграде, куда, по сказанию Несторову, езжали новгородцы еще в Олеговы времена. В славной Винните и других бальтийских городах находились купцы российские. Мы знаем, что Ливония зависела от Владимира. Там ежегодно бывали многолюдные ярманки, собирались весною норвежские и другие купцы.